Глава пятая. Человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго. Любовь чудесна, но кому-то из двоих всегда становится скучно. А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет. Ждет как безумный. Я захлопнула книгу, которую взяла с закрытыми глазами с хозяйской полки, чтобы погадать. Посмотрела на обложку. Три товарища. Естественно, в моей жизненной ситуации мне мог попасть под руку только король драмы Ремарк. Нет, это не то, что мне сейчас было нужно. Я прошлась по квартире. Все вокруг немного напоминало наш с мамой быт в старой квартире. С одной стороны, давало чувство защищенности, с другой я понимала, что нельзя обкладываться костылями. Нужно вставать, что-то менять. Первым был звонок хозяйки квартиры. «Ольга, здравствуйте». «Нет-нет, все хорошо». Дело не в договоре, мне все нравится. Вопрос такой. Можно мне сделать небольшой ремонт? Ольга замялась, наверное, думая, а в чем подвох? Если что, я в счет оплаты не согласна, торопливо предупредила она меня. Да, конечно. Но может вы не хотели бы трогать здесь ничего, и мое предложение неуместно? Ольга помолчала, думала. Да, в общем-то, мне все равно. Когда тетя Катя... Ну, это самое... В общем, мы квартиру сразу продадим. Через полгода после вступления в наследство. Машинально вставила я. Да? А, ну вот. До этого времени хоть что там делайте, лишь бы порядок был. Отношение Ольги к неведомой мне тете Кате, несколько циничное, было точно не моей проблемой. Но от чего-то покоробило. Значит, я могу здесь все покрасить, освежить, поменять шторы? На всякий случай уточнила я. Конечно, Лилия а я потом приеду и цену за аренду подниму. Шутка. Захохотала Ольга, довольная своим чувством юмора. А я подумала, что в каждой шутке есть доля шутки. Выслушав ответ хозяйки и заручившись ее согласием, я задумалась, с чего начать? Перекрасить стены и мебель, купить текстиль и постеры. Начав складывать хозяйские вещи в пакеты, через час я поняла, что сама буду копаться очень долго. И весело мне не было. Где-то в глубине души что-то раненое сидело, поскуливало и царапалось. Тогда у меня возникла следующая мысль. Людей лечат не время, а другие люди. И я набрала Галку. Ну, слава тебе, Господи, сама явилась. Галка установила телефон так, чтобы мне было видно, как она готовит что-то, повернувшись ко мне своей кругленькой пятой точкой. Давай рассказывай. Твой Сёмка приезжал, кстати. Хотел, чтобы я тебе по видео позвонила. Ну, как обычно. Послала к чёрту. Фу, закончила. Ты как там, деточка моя? Глаза мои увлажнились. Галка хоть и ругала меня постоянно, но так тепло и заботливо, кроме нее, ко мне обращалась только мама. Галь, у меня закончились силы держаться. Нужно что-то новое. Мне нужна работа, а ее нет. Я не хотела, но хлюпнула. Галка заволновалась. Так, подруга, ты в первые дни мне больше нравилась. Может, позвонишь этому своему душику, то есть душке? Сходи с ним куда-нибудь. Нет, я посмотрела вокруг. У меня другая идея. Хочу ремонт сделать. Галя, понимающий покивала. Совсем с ума сошла. В съемной квартире. Тебе небось еще и приехать помочь надо. Ага. Не стала я выделываться. Если у тебя других дел нет, конечно. Завтра скажем. Подруга взглянула куда-то, где очевидно находился свой фронт работ. Гора неглажного белья или еще какой-нибудь завал. А потом махнула рукой. Ну и черт с ним, приеду. Бардак никуда не денется, а подруга у меня одна. Что взять? Раз ремонт, наверное, пиво? Мне стало смешно и немного легче. А давай. Значит, я сейчас все закажу. Краску, валики, ну что там еще нужно. Адрес ты знаешь. До завтра. До завтра, эксплуататорша. Галка послала мне воздушный поцелуй и дала отбой. Я с воодушевлением погрузилась в Pinterest, выбирая картинки простых стильных интерьеров и цветовых сочетаний. Выбрав мягкую гамму пастельных тонов от бежевого до мятного, переместилась в маркетплейс с доставкой. В итоге, загрузив корзину краской, колерами, растворителями, шпателями и прочим инвентарем, я оплатила покупки и принялась дальше складывать хозяйское добро в коробки, чтобы потом оттащить их в кладовку. С трудом отодвинув диван, я потянула кончик обоев, за которым стало отрываться сразу очень много. Раздался звонок в дверь. Я была рада сделать перерыв, поэтому бросила громить квартиру и пошла открывать. За дверью стояла Настя с трехлитровой банкой огурцов, закатанных вместе с помидорами. Я сглотнула. Лиля, приветики, возьмешь вот это вот. Мне мама с папой привезли всякого сдачи, как будто я есть это буду. Там еще овощи, но их же готовить нужно. «Привет, заходи». «Да, конечно, возьму. Красота какая». Я повертела банку в руках. Рассол был прозрачным, а зонтики укропа, зубчики чеснока и хрен были уложены так, что пищевая композиция казалась художественной. «Завтра подруга приедет помогать с ремонтом. Вот мы и откроем». Настя проскочила в комнату. «Ого, вот это размах!» Лильчка, а можно я тоже приду помогать?» И банок этих еще притащу, если вы такое любите. Ну, пожалуйста. Правда, я не знаю, чем могла бы помочь. Так можно?» Я плюхнулась в кресло. «Да, приходи. А помочь? Хоть сейчас начинай. Вон, бери обои, отдирай». Настя опасливо взглянула на голую стену с оборванным краем обоев и нерешительно потянула за него. Через несколько минут она уже с восторгом отдирала целые полосы, азартно прикусив кончика языка. «Такой ребенок подумала я, улыбаясь. Вечером, засыпая среди голых стен на выдвинутом в середину комнаты диване, я подумала, что о Семе я не думала сегодня ни разу, а также напрочь забыла о своем утреннем приступе депрессии. Надо будет не забыть вписать второй пункт в свой рецепт — загрузить себя работой. Нет работы — придумать ее. Утром Галка примчалась рано, разбудила меня звонком, что вот-вот подъедет. Я взглянула на то место, где вчера еще висели старенькие пластмассовые часы в виде золочёной корзины с фруктами. Очень был популярный подарок на любой праздник в девяностые годы. Сейчас на месте часов было пусто. Комнату мы с Настей вчера полностью ободрали. Потягиваясь, я представила, как было бы хорошо провести весь день в этой постели, в этой ободранной комнате и ничего не делать. Такой внезапный приступ праздности и лени. Телефон блымкнул, оповещая, что пришло сообщение. Наверное, галка припарковалась, и нужно было ее встретить. Однако сообщение было от славы. Я невольно расплылась в улыбке. Раздался звонок в дверь, я пошлепала босиком открывать, читая на ходу. Доброе утро, прекрасная лилия. Герда приглашает тебя вечером на прогулку. Кто я такой, чтобы с ней спорить? Галка явилась, нагруженная пакетами и горшком с лимонно-желтой орхидеей. Шафранова, забирай эту красоту, пока я ей шею не свернула. У меня вторая рука отваливается. Холодильник свободен, надо пиво загрузить. Там борщ, сообщила я, любуюсь изящным цветком. Борщ, вещь, одобрила Галка. Мы его после трудов праведных навернем. А ты чего сияешь, как солнце ясное? «Колись давай, и не свести, что это ты мне так рада. Ну, я в самом деле тебе рада. Постаралась возмутиться я, но не утерпела и доложила. «Славка зовет вечером погулять с собакой». Ознакомившись с сообщением, Галка скептически поджала губы. В ней боролись желание, чтобы я вышла и развеялась, и недоверие к Славе. «Чего он слащавый-то такой?» — выдавила она, наконец, открывая банку пива. «Ничего не слащавый, а милый», — обиделась я. «Ты же за рулем нет?» Голка отмахнулась от меня и с наслаждением сделала несколько глотков. Мм, кайф, холодненькая. Борюсь приедет на метро и заберет меня вместе с машиной. Тогда, Банзай, согласилась я. Пойдем покажу, что мы вчера с Настикой успели сделать. Она, кстати, напросилась помогать сегодня. Отказаться было неудобно. Да прям, отказаться. Пусть приходит. Руки не лишние. Ух ты ж, вот это вы молодцы. Одобрила она разгромленную комнату. «Где орудие производства? Я готова». Когда к нам присоединилась Настя, честно притащившая родительские закрутки, мы уже зачистили стены под покраску. «Выравнивать и шкурить до зеркального блеска я решительно отказалась. Пусть будет легкая небрежность, сойдет за стиль», — повела я рукой, воображая себя модным дизайнером интерьеров. «У нас стены в салоне точь-в-точь» сообщила Настасия, которая елозила валиком под потолком. «Так сейчас модно. И вообще, как сделаем, так и правильно». «Молодец, ребенок, похвалила Галка. «Когда-нибудь из тебя получится мудрая тетка, вроде меня». Подруга пока что отдыхала, наблюдая, как мы покрываем вторым слоем краски стену. «Лиль, а что, с вакансиями совсем глухо?» — спросила она меня, делая характерный чпок очередной банкой. Я вздохнула. «Совсем». Ни разу не перезвонили. Не могу я убедить никого в своей квалификации, имея лишь опыт домашней работы. Лиля, а иди к нам в салон!» вскричала Настя, взмахнув руками. Стремянка угрожающе закачалась, и мы с Галкой с двух сторон бросились ее придержать. Фу, зараза, от страха чуть Кондрати не хватил!» схватилась подруга за сердце. «А что за салон? Мужиков мы богатых одеваем за большие деньги!» сообщила Настя, усаживаясь на площадке стремянки. А у нас девочка одна в декрет уходит. Ну, вернее, ее переводят. Уже живот видно. Так-так, интересно, прокомментировала Галка. И что там делать надо? Галю, успокойся, я все равно туда не пойду, сказала я. По-моему, нам пора пообедать». А почему это не пойдешь? Вопросила подруга с интересом. Работа нужна? Нужна. Так вот она. Ребенок, какая там зарплата? Настя свешивалась со стремянки, покачиваясь на ней, как обезьянка. «Тысяч шестьдесят, семьдесят, плюс комиссионные. Ну, когда как?» — сообщила она. «Ну?» — спросила меня Галка. «Что не так?» Я закатила глаза. Мы все еще держали стремянку. Настя, слезай!» «Галь, ну я что, для этого училась, чтобы на каких-то мужиков штаны натягивать?» Настя спустилась с лестницы и возмущенно уставилась на меня, уперев руки в бока. «А что тут такого?» «Тебя же не стягивать с них эти штаны заставляют!» Галка укоризненно взглянула на меня. «Вот мелочь пузатая, а понимает. Так что давай, Шафранова, бросай в харчах ковыряться и идуй завтра занимать место». «Ура!» — подняла худенькие руки Настя. «Мы будем вместе работать! Завтра поедем пораньше, поведу тебя к Бастинде». «Бастинда — это имя или фамилия?» — уточнила я. «Думаю, это сущность», — сказала Галя. «Девочки, я есть хочу. Пойдемте на кухню». Я оглядела комнату, стены которой были теперь светлыми, цвета отопленных сливок. «Думаю, на сегодня хватит». «Это она уже на свидание торопится», — подмигнула Галя Насте. У той загорелись глаза. «А с кем? А расскажите». Я в это время читала сообщение от Славы. «Будем преданно и верно ждать у подъезда в девять». «Что там наш сладенький пирожочек пишет?» Галка заглянула через моё плечо. «Наська, ставь борщ на плиту. Едим и разбегаемся. Скоро за нашей золушкой принц приедет. На белой собаке». Настя прыснула, а я набрала в строке сообщения. «Договорились. Целую Герду в нос». «А меня?» — пришёл незамедлительно ответ. «Если бы не Галка, я бы ответила, наверное. Но при ней не стала». Проводив девчонок, я сначала зашла в комнату и полюбовалась проделанной работой. А потом забралась в ванну и с наслаждением погрузилась в воду по шею. Подумала-подумала, протянула руку за телефоном и все таки ответила Славе.